И вот беседа о том, что пишу, как пишу, что люблю, как люблю, полной отдачи другому, вникание, проникновение, глаз не сводя с лица и души другого. И каких глаз? Светлых почти до бела, острых почти до боли. Так слезы выступают, когда глядишь на сильный свет. Только здесь свет глядит на тебя. Не глаз, а сверл, глаз действительно прозорливых». И от того, что небольших, только большевидящих и видных. Внешне же две капли морской воды, в которой бы прожгли зрачок, за которой бы зажгли что? Ничего. Такие брызги остаются на руках, когда по ночному Волошинскому саду несутся с криками «Скорее, скорее, море светится!» Не две капли морской воды, а две искры морского живого фосфора. Две капли живой воды. Под дозором этих глаз я тогда очень дикая, еще дичаю, не молчу, а не смолкаю. Сплошь личное, сплошь лишнее. О Наполеоне, любимом с детства, о Наполеоне II, с Ростановского орленка, о Саре Бернар, который год назад сорвалась в Париж, который там не застала и кроме которой там все-таки ничего не видела. О том Париже, с «Н» заглавным повсюду, с заглавным «Н» на взлобьях зданий, о его Париже, о моем Париже. Улыбаясь губами, а глазами сверля, слушает изредка, в перерывы моего дыхания вставляя, «А Бодлера вы никогда не любили? А Артюра Рембо вы знаете?» «Знаю, не любила, никогда не буду любить. Люблю только Растана и Наполеона первого, и Наполеона второго. И какое горе, что я не мужчина, И не тогда жила, чтобы пойти с первым на святую Елену и с вторым в Шенбрун. Наконец, в секунду, когда я совсем захлебнулась, вы здесь живете? Да, то есть не здесь, конечно, а, я понимаю, в Шенбрунне и на святой Елене. Но я спрашиваю, это ваша комната, это детская, бывшая, конечно, а теперь Асина, это моя сестра Ася. Я бы хотел посмотреть вашу. Провожу. Комната с каюту, по красному полю золотые звезды. Мой выбор обоев. Хотелось с наполеоновскими пчелами, но так как в Москве таковых не оказалось, примирилась на звездах. Звездах, к счастью, почти сплошь скрытых портретами отца и сына. Жерара, Давида, Гро, Лавренса, Мейсонье, Верещагина. Вплоть до Киота, в котором Богоматерь, заставлено Наполеоном, глядящим на горящую Москву. Узенький диван, которому вплотную письменный стол. И все. Макс, даже не попробовавший протиснуться, как здесь тесно,